Две большие и глубокие тележки наполнялись быстро. Люди и в прежние времена, когда за все надо было платить, умудрились их загрузить доверху. Когда наступила вседозволенность, каждый набирал то, что считал целесообразным. Тележки забились через 20 минут после старта покупок. Федорович нацепил синие спортивные штаны, модные оранжевые молодежные кроссовки с каучуковыми вставками на пятки и черную майку с надписью умный и красивый мужчина в полном расцвете сил. Жорик, когда увидел новый прикид бывшего сантехника, хохотал так, что даже ребёнка разбудил. Благо укачать последнего получилось быстро. Костя сбросил наконец осточертевшую пижаму и резиновые тапки, выбрал хорошие джинсы, белую майку и чёрную толстовку с большим накладным карманом, куда легко вместился пистолет. Взял точно такие же кроссовки, как и у старика турке более скромного синего цвета. Тамара тоже выбрала джинсы. В этом магазине это самая подходящая одежда для нового мира. Минут 10 крутилась вокруг маек и набрала целых 17 штук. На ноги взяла белые кеды. Набрали одежды, обуви и нижнего белья средних размеров про запас. Жорику пришлась по вкусу надувная лодка из соседнего отдела. Как его не отговаривали, он не отказался от идеи обзавестись собственным плавсредством. По убеждению брата, он хотя бы взял спущенный вариант в коробке, а не надувной витринной. Пришлось совершить рейс к Уралу, чтобы все выгрузить. Когда проходили мимо магазина спортивные одежды, Костя вновь скользнул взглядом по манекенам. Даже странным казалось осознавать, что эти люди будут здесь стоять еще лет двадцать, а может и больше, пока не рухнет крыша. Одежда на них и стлеет, пластик начнет крошиться и трескаться. А они будут стоять как напоминание о том, насколько все хрупко в этом мире. Места в Кунге становилось все меньше и меньше. Рожеволосая свернулась на сиденье в позе эмбриона и втягивала воздух нездоровыми урывками. Фельдшер послушала это дыхание, поджала губы и покачала головой. Но ничего не сказала. Парень, вывезенный из больницы, изредка открывал и закрывал глаза. Тамара провела с ним непонятные для Костику манипуляции. Но на её лице эмоции не отразилось. Глаза девочки-подростка, привязанной к скамейке, блестели, словно две звёздочки. Она промычала, но никто даже не сделал движения, чтобы её развязать. У Костика вертелся на языке ряд вопросов, но он пока не спешил их задавать. К тому же, далеко не факт, что она вообще на них ответит. Малыша Тамара оставила в машине. Он так долго плакал и столько съел, что вряд ли проснётся, сказала она. Все мужчины были бездетные. Они при всем желании не могли с ней поспорить. Во второй рейс каждый взял по тележке. В луче фонарей увидели маленькую собачонку карманной породы, бросившуюся от людей прочь по коридору. У Жорика одно из колес надрывно скрипело. В пустом торговом центре этот звук напоминал скрип из фильмов ужасов. Костику казалось, что вот-вот из какого-нибудь магазина одежды с тяжёлой походкой выйдет огромный мужик с металлическим треугольником вместо головы, а за собой он будет тащить великий нож, который как раз и будет издавать такой скрип. Стоп, поднял согнутую руку, следовавший впереди Борис. Он бросил тележку и схватился за автомат. Костику слышал, как клацнул предохранитель на оружии Жоры. Он и сам потянулся за пистолетом. Борис обошёл хромированную тележку, И двинулся к ближайшему магазину с одеждой. В витрине которого стояли 4 манекены. Раньше стояли 4 манекена. Теперь Костик обратил внимание, что осталось лишь два женских и один мужской. Борис подошёл к входу и остановился в радиусе действия противокражной системы. Костик светил внутрь фонарём и видел, что идти туда военному не хотелось. Все те ряды вещей, побуждавшие раньше к шопингу, Теперь выглядели как место скопления десятков диких людей, которые только и ждут, чтобы неосторожный путник вошёл внутрь. Борис неожиданно припал на колено, положил фонарик сбоку от себя и лучом внутрь, а сам грохнулся на грудь. Автомат выстрелил перед собой. "Выходи", сказал он. "Я тебя вижу, считаю до трёх, а потом стреляю. 1, 2". Снял автомат с предохранителя. 2 с половиной. Вещи в проходе зашевелились, лучи фонарей заплясали, отыскивая четвёртый манекен. Леж Жорик не забывал поглядывать по сторонам. Борис поднялся на одно колено, затем и вовсе встал, не забыв прихватить фонарик. По проходу между летними майками и шортами шёл парень, который притворялся манекеном. Удавалось ему это просто отлично. Не отойти он от своего поста, никто бы и не заметил, что за ним наблюдают. Парню лет 20. Волосы на правой стороне головы заметно короче. Даже при свете фонариков различались множественные шрамы. "Я не хочу вам зла", жалобно произнёс он. "Мы тоже не хотим тебе зла". Борис по-прежнему держал его на мушке. "Выходи, давай". Парень вышел из рядов с одеждой, военный сделал несколько шагов назад. "Выходи, выходи", повторил он. У левой руке бывший манекен сжимал спортивную кепку, ранее скрывавшую его несимметричную шевелюру. Он вышел в коридор и встал, удручённо повесив голову, словно его привели на расстрел. "Руки подними", скомандовал Борис. Манекен выполнил приказ, Жорик бросил автомат болтаться на шее. Фонарик засунул в рот, подошёл и профессионально обыскал парня с ног до головы. "Хысто", сказал он с фонарём во рту. Сколько вас? Борис внимательно следил за каждым движением манекена, но не забывал поглядывать и по сторонам. Нас? Чуть наклонил голову парень. Я один. Зачем ты за нами следил? На этот вопрос манекен не смог ответить сразу, потупив взор. Не хватало лишь круговых движений ногой. Я, неуверенно произнёс и сразу замолчал. Я не знаю поднял глаза. Сюда просто давно никто не заходил. Были эти обезумевшие, а обычных людей я не видел давно. И тут ваш грузовик. Давно ты вышел из комы? Я не знаю. Манекен снова посмотрел в пол. Я не помню, там творился какой-то сумбур. Обезумевшие, которые пытались меня утащить, но я от них сбежал. Потом я долго отлёживался в подвале маленького продуктового магазина. Потом добрёл сюда. Борис взглянул на Жорика, затем посмотрел в лица остальным членам группы. Ты можешь пойти с нами, наконец сказал он. У нас небольшой лагерь, с людьми выжить будет проще. Здесь тебе всё равно рано или поздно прикончат. Я бы с удовольствием, парень добродушно улыбнулся. Как звать? Борис немного расслабился, опустил ствол автомата в пол. Я не помню. Манекен снова повесил голову. Я ничего о себе не помню, а врать не хочу. Будь шадиком, посмотрел на вывеску магазина Фёдорович, затем широко зевнул, не прикрывая рот. Пошли, покажешь своё владение. Кстати, ты знал, что у тебя здесь дикий желк? Дикий? Азадаченко посмотрел на выпечённый адик на старика а вы про обезумевшего знал он днём спал там в пекарне махнул куда-то рукой а я днём как раз и делал вылоски